Глава пятая. Сражение. Шотландцы и молокососы. Откройте огонь. Страшные избиения офицеров. Ярца ричмонт и его сын. Ожесточенная борьба. Последний патрон. Побежденные враги. Великодушные. Волынщик. Письмо. Бедная мать. Победа. Итак, служба молокососов оказалась непустяшной. Эти мальчики образовали настоящий эскадрон. Начальники с каждым днем убеждались в его достоинствах. На солдат Грандье стали смотреть как на взрослых и посылать их навстречу опасности. Мы уже видели, при каких трагических обстоятельствах делали они разведку движения английского генерала Джорджа Уайта, который, очевидно, готовился к нападению. Не нужна или, по крайней мере, преждевременная атака началась на северо-западе от Леди Смита, приблизительно в двадцати трех километрах по направлению кэландс Жан Грандьер опортовал своему генералу все, что он узнал относительно английских сил, и Вильжуэн вместе с своим коллегой Жаном Коком принял необходимые меры, чтобы отбить натиск врагов. Буры заняли сильные и хорошо выбранные позиции, которые состояли из цепи некрутых холмов, защищенных траншеями и скалами. Как вспомогательное средство, перед ними натянули в траве невидимую сеть колючих проволок, предназначенных для того, чтобы прервать быстрые движения атакующих колонн. Там и сям были разбросаны отдельные ямы, в глубине их прятались стелки. Сзади траншеи, за скалами скрывались пушки окруженная рудиной прислугой. Стояла глубокая тишина. В одном мгновение в поразительном порядке люди и лошади без шума, без суеты вышли из лагеря и точно исчезли под землей. Только время от времени кое-где поблескивали бронзированные дула маузеровских винтовок или показывался круп лошади, стоящей за каменной глыбой. Картина походила на какую-то фантасмагорию. Со стороны англичан расстилалась открытая равнина. Артиллерия, кавалерия и пехота делали на ней эволюции. Главнокомандующий хотел начать военные действия с целью, во чтобы что бы то ни стало, одержать победу. И именно в этот день новый генералиссимус сэр Радверс Буллер только что высадился в Кейптауне, и сэр Джордж Уайт намеревался показать Англии что было гораздо проще предоставить ему, Уайту, общее командование. И вот английские пушки открыли огонь. В глубине долины раздались глухие выстрелы. Снаряды, набитые ледитом, летели, разрезая воздух с пронзительным свистом, падали посреди холмов, разрывались, разбрасывая густые клоки зеленого дыма, сыпались с настоящим градом стальных осколков. Четыре батареи гремели без перерыва, и мало-помалу подвигались к холмам. В то же время формировались нападающие колонны. Бурские пушки еле отвечали на бурю, скорее громкую, чем опасную, и артиллеристы, наставив свои орудия на близкую цель, терпеливо ждали подходящей минуты. Два полка пехотинцев для скорости передвижения, сидевшие на конях, два батальона Гордонов двигались колоннами, собираясь идти на приступ. Вильжуэн, стоявший подле эскадрона молокососов, внимательно следил за движением англичан. — Это безумно, — сказал кто-то подле него. — Но великолепно, — тотчас же ответил бурский генерал, отличный судья в вопросах храбрости. Стрелки, залегшие в ружейных ямах, уже открыли огонь. Несколько англичан упало. Пушки стреляли ожесточенно. Снаряды падали, как дождь. Зеленый дым расстилался пеленой. Рожки играли сигналы наступления, шотландские волынки напевали свои увлекательные песни. Первая траншея была взята почти без усилий. Солдаты шотландского отряда, двигавшиеся впереди, разразились бешеным криком «Ура!» и опьяненные слишком легким успехом пошли гимнастическим шагом. Они запутались... В сети колючие проволоки и падали, делая прыжки, которые в другое время казались бы смешными, тогда своим бесстрастным голосом Ильжан закричал Откройте огонь! Эта команда повторилась много раз. Началась страшная стрельба. Сорви голова приподнялся, быстро взглянул на своих молокососов и сказал Внимание, берегите патроны, каждый целься в одного. Бурские пушки, стоявшие теперь всего на 900 метров от неприятеля, загремели по всей линии. Целый ураган снарядов посыпался на английскую инфантерию, остановленную колючей проволокой. Солдаты падали под пулями, снаряды уносили целые ряды. «Сомкните, строй, сомкнитесь!» — кричали офицеры, бесстрашны посреди этой ужасной бойни. Унтер-офицеры ножницами перерезали проволоку, Рожки затрубили с новой силой, из волынок раздавались носовые звуки, и человеческий смерч, окровавленный, искалеченный, еще с большим ожесточением, бросился на приступ. Весь путь был усеян мертвыми и умирающими. Звуком труб примешивались предсмертные крики и вопли из раненых животных. На такой бешеный приступ буры ответили бесстрашной храбростью, которую ничто не могло ни смутить, ни поколебать. Без смятения, в порядке и хладнокровно они последовательно покинули три холма, не оставив ни одного умершего, ни одного раненого. Буры заняли теперь место под прикрытием, заботливо выбранным и укрепленным, как настоящая цитадель. Англичане не понимали, что это умышленное отступление, что их заманивают туда, где разобьется их храбрость и стойкость. Они все еще подвигались, думая, наконец, одержать победу. Молокососы поместились над широким проходом, в который должны были войти шотландцы, все время державшиеся по главе атакующих. Отли одли головы был Поль Поттер, видя, с каким бешенством кинулись Гордоны, оба подумали, их ведет подполковник герцог Ричмонд. В разгаре страшной схватки они отыскивали председателя суда, думая, что они его видят. Юноши стреляли в него. Но было невозможно среди такого смятения попасть в герцога. Они стали стрелять в общую гущу, целясь, главное, в офицеров. «Перебьем всех офицеров Гордонов!» — кричал Жан Грандье. Таким образом он отчетится в числе мертвых. «И мы отомстим за моего отца!» — в диком возбуждении прибавил сын расстрелянного бура. Вскоре борьба сделалась общей. Это уже не была битва, которой руководили начальники. По большей части люди действовали, обьяненные убийством, каждый по-своему. Стреляли в упор, вступали в рукопашную борьбу, даже раненые хватали друг друга, сдавливая один другого, кусались. Пятнадцать минут были убиты два бурских генерала. Пораженный двумя пулями в грудь и в бок Ян Кок, великий вождь трансфальской артиллерии в последний раз вздохнул с криком «Да здравствует свобода!» Вильжуэн, тоже пораженный в грудь, упал, сказав «Дети, бейтесь до последней капли крови!» Целый гром ругательств посыпался на англичан. За погибших вождей жестоко отомстили. Множество вражеских офицеров пало под ударами буров. На земле лежало столько же мертвых, сколько и раненых. Три полковника, пять командиров, одиннадцать капитанов, двадцать шесть поручиков и подпоручиков. Из четырнадцати офицеров во втором батальоне шотландцев на ногах остался только один. А между тем, посреди этой дикой борьбы этот один, кажется, был неуязвимым. Его легко узнать по высокому росту, блестящему мундиру, и он всегда впереди, он руководит движением, направляет приступ, соединяет Гордонов, первый дает пример, он неустрашим, полон героизма. Это подполковник Герцог Ричмонд. Под ним убили трех лошадей. Он служил целью для пятисот стрелков, но на нем не было ни царапины. Он остался невредим посреди града снарядов. Подле него держался высокий молодой человек, вернее мальчик, с гордым лицом в мундире подпоручика Шотландцев Гордона. В нем сказывалось тоже немного высокомерное мужество, тоже. При к смерти он изумительно походил на герцога, очевидно, это были отец и сын. Исполняя свой долг солдата, отец мельком взглянул на сына. Это был один из тех глубоких взглядов, в котором выражается и страх, и гордость. А сын в десятый раз бросился к отцу, чтобы закрыть его своим телом и инстинктивно защитить. Ричмонд голосом и движением руки отдалил его, крикнув, «Твоим людям, Патрик, исполняй свой долг!» Подпоручик тоже не был ранен. И это было чудо! Пули во многих местах пронзили его платье. В левой руке он держал револьвер, а правой поднимал тяжелую шотландскую саблю с остальной рукояткой. В жаркой схватке он лицом к лицу столкнулся с капитаном Сорвиголова. Англичанин и француз смерили друг друга взглядом. Там бросились один на другого. У головы был только маузер без штыка, а потому в четырех шагах он прицелился и быстро нажал на собачку. Но разгоряченный битвой Жан истратил все свои патроны, не сохранив ни одного на крайний случай. Собачка упала с сухим стуком. Англичанин поднял револьвер и ответил выстрелом. Это был его последний заряд. Он стрелял почти в упор, но промахнулся. Начальник молокососов схватил винтовку задула и взмахнул ею, как булавой, над подпоручиком, однако тот отпарировал удар сабли. Лезвие разлетелось на куски. Шотландец наполовину избежал удара, который скользнул по его плечу, приклад ударился о землю и разбился. Обезоруженные молодые люди вскрикнули от бешенства, бросили осколки оружия и стали бороться, упали, покатились душа один другого. Их сила была одинакова, одинаково ожесточением. Ползадушенный Голова заметил на земле осколок разбитой им сабли. Рискуя изрезать себе руку, он сжал его, замахнулся, как кинжалом, и закричал, — Сдавайтесь ли, я вас убью? — Нет, — ответил молодой офицер, бешено отбиваясь. Сорвиголова ударил его с новым криком. — Сдайтесь, да сдайте же громомолния! — Нет, — ответил шотландец, обливаясь кровью. — Нет! Никогда. Увидев, что сын его упал, подполковник бросился к нему на помощь. Он же готовился рассечь голову грандье, который наносил Патрику ожесточенные удары, но Поль Поттер следил за своим другом. Рассудительный, главное же, более спокойный юный бур, хладнокровие которого было изумительно, сохранил все патроны своего маузера. Он узнал Ричмонда, скрикнул, прицелился и выстрелил. Ту минуту, когда он нажал на собачку, волынщик, не перестававший играть в марш Гордонов, бросился перед своим начальником. Это был красивый малый, лет семнадцати, с розовым лицом, такой же мальчик, как остальные герои этой ужасной драмы. Уля пронзила его немного выше сердца. Прошла через его тело, попала в самую середину груди подполковника. Бедный музыкант уронил инструмент, поднес руку к ране и умирающим голосом простонал — «О, мама, бедная мама, я так и знал, я умираю!» Уже минуту Ричмонд раскинул руки, отступил шага на два, глухо вскрикнул и упал на спину, говоря, «Патрик, мой любимый сын, прощай!» Ослепленный кровью, почти задушенный молодой человек сквозь красную пелену увидел, как упал его отец. Отчаянным усилием он вырвался из рук сорви головы приподнялся на одном колене и рассмотрел поле в руках которого еще дымило с ружьем. Голосом, прерывавшимся от слез, он вскрикнул. — Вы убили моего отца! — Будьте же прокляты! — А он убил моего с мрачным волнением, — ответил юный бур. Но Патрик уже ничего не слышал. Кровавая пелена перед его глазами сгустилась, дыхание прервалось, и он упал без чувств к ногам Жана Гранье. Ярость начальника молокососов мгновенно затихла, теперь он видел перед собой только несчастного, который сделался для него священным благодаря ранам души и тела. Он позвал насильщиков, они осторожно подняли раненого на носилки и оказали несчастному первую помощь. В это время бедный волынщик жалобно стонал и вскоре впал в огонь. Постепенно, ослабевающим голосом, он звал мать, конец уже оледеневшими пальцами, Вынул из кармана незапечатанное письмо. Подав его поле, он пробормотал Моей бедной матери! Вы доставите его ей! Пожалуйста! — Ленус! — ответил юный бур, глаза которого наполнились слезами. — Благодарю! — прошептал умирающий. Из его насквозь пронзенной груди струились два потока крови. Пурпуровая пена — Запачкала его губы, глаза стали стеклянными, все тело содрогнулось от судороги, и он еще раз пролепетал «Письмо! Мама!» Потом вытянулся, жал кулаки и умер. В это время борьба окончилась. Гордон и шотландцы были разбиты, а остатки полка отступили. Буры с той гуманностью, которая делала их такими симпатичными, стали заботиться о раненых. Сорвиголова голова влил в губы патрика несколько капель водки молодой человек слабо пошевелился открыл глаза и узнал своего противника который теперь смотрел на него с чувством бесконечного сострадания шотландец сжал руку гранди и голосом слабым как мгновение сказал ой отец я справлюсь рассчитывайте на меня он убежал отыскал ричманда среди груды тел поднял его и заметил что тот еще дышал Грандье позвал новых насильщиков и вернулся к подпорудчику, желая сказать ему, что его отец еще жив, что не вся надежда пропала. Звук рыданий заставил его повернуть голову. Подле трупа волынщика на коленях стоял поль, читая письмо убитого, написанное им к матери. — Вот, посмотри, — сказал он, протягивая голове листок. — О, как это ужасно! Перед леди Смитом 23 ноября 1890 года. «Сегодня не ваша очередь, моя миленькая мамочка. Я должен был написать отцу, но, видите ли, я не могу. Я должен написать вам последнее письмо. Не знаю, что со мною. Я здоров, я силен, только прошедшую ночь я видел один сон. Что-то говорит мне, что завтра меня убьют, и мою грудь давит тяжесть, а мое сердце так больно сжимается». Сейчас я выходил из палатки. Стоит чудная ночь. Я посмотрел на ясное и синее небо, на крупную звезду, сиявшую в середине его. И я подумал, моя миленькая мамочка, что она видит вас. О, как я хотел бы увидеться с вами! Ах, если бы знали! На днях один солдат в траншее упал подле меня. Он не умер. Осколок снаряда ранил его в желудок. Как это было ужасно! Его внутренности вывалились на землю — Он рыдал и упрашивал доктора докончить его, потому что он слишком страдал, и доктор сказал, что война — вещь проклятая. Так вот, вы видите ли, моя миленькая мамочка, я не хотел бы, чтобы меня убили так, потому что вам было бы слишком больно, если бы вы узнали об этом. Я хотел бы умереть быстро и не слишком долго страдать. Но будьте спокойны, что бы ни случилось, я честно исполню мой долг, никогда не отступлю от него. Если мне грустно расстаться с вами, Я все же радуюсь при мысли, что отдаю жизнь за нашу королеву и за великую Англию. Прощайте, дорогая мамочка, от всей души целую вас, Джейми. И вот я его убил со слезами, сказал Поль. О, как это ужасно! У меня все сердце разрывается, а между тем я чувствую, что я исполнил свой долг. — Да, Поль, вполне, — ответил Жан, глядя на английские войска, отступавшие по всей линии. Армия королевы была разбита. Она потеряла две тысячи человек и двенадцать пушек. Теперь после грома битвы наступило мертвое молчание. Пораженные англичане в беспорядке вернулись в Леди Смит, исчезавший на северо-западе в дымке тумана. Буру ушли за ретраншементы, возведенные замечательным искусством вокруг осажденного города. Это было нечто вроде укрепленного лагеря перед которым стояли одинокие часовые, отдельные группы двигались со всех сторон. Наскоро поправляли повреждения, перевязывали лошадей, чинили орудия, кое-как зашивали раны, делая все с несокрушимым спокойствием. За выступом земли белели четыре большие палатки, над которыми развивался белый флаг с красным крестом Бурский перевязочный пункт. Каждому из них было около сотни раненых трансфальцев и англичан, последних вдвое больше. Они лежали на земле на носилках или на маленьких походных кроватях и смотрели друг на друга без ненависти, примиренные общим страданиям.